побуждение к продолжению дела или общения с кем-то. Пока это источник познания, источник положительных эмоций, источник опыта борьбы с объективными трудностями и субъективными слабостями, ленью, неуверенностью в себе, верхоглядством. Педагогика на каждый день. Весь ход воспитательного процесса определяется характером жизни. Сложившейся в семье еще до рождения ребенка. Родители несут в свою семью мудрость общения, которая перешла к ним из глубин поколений, из их собственного детства. В своих действиях они почти всегда воспроизводят педагогический опыт, который приобрели, невольно подражая своим отцам и матерям, своим бабушкам и дедушкам. Существует две точки зрения. Рецептов педагогики педагогике нет, и быть не может. Педагогика наука творческая, диалектическая. Все зависит от обстановки, от конкретных условий. Педагогика наука прикладная и должна состоять из правил, советов, рекомендаций. Наверное, могут быть и компромиссные решения. Стремление написать педагогику правил не означает попытку навязать читателю воспитание по книге. Существует и такая парадоксальная мысль, чтобы научить воспитывать, надо выбросить педагогику. В этом утверждении протест против педагогической схоластики, против педагогических наравучений. Можно присоединиться к такого рода протестам, но с существенной оговоркой. Только знания нельзя заменить никаким опытом, никакой мудростью. Сплав Опыта, знаний и человеческой мудрости – это и есть та педагогика, которая нужна каждому. Утро. Вы полны забот о предстоящем дне. Время неумолимо диктует темп поведения. Приготовить завтрак, убрать, поговорить, напомнить, вовремя успеть на работу, тысячи мелочей, конфликтов, ожиданий. В этом калейдоскопе дел и зависимостей ваш ребенок. Разбудить, накормить, присмотреть за одеждой, отправить в школу. Вы почти не осознаете своих действий. Все давным-давно перешло в навык, в привычку. Какого рода эти привычки? Принял ли ваш ребенок участие в приготовлении завтрака? Помог убрать со стола? В каком настроении отправляется в школу? как отреагировал на ваши последние замечания? с каким чувством вы уходите на работу. Утро либо заряжает вас светлой духовностью, либо вкрапливает в вас тайную горечь, обиды, щемящий вопрос, легкую боль. Все семьи можно бы разделить на три типа. Сверхидеальный – утро приносит счастье, радость, надежд; Средний – утро – В общем-то, не огорчает, все идет своим чередом, и каждый выполняет обязанности, распределенные между членами семьи. Скандально-раздражительный отношения с утра наполнены явной или тайной неприязнью. Попробуем выстроить все три модели отношений, чтобы увидеть плюсы и минусы технологии повседневного общения. Идеальная модель. Вы просыпаетесь от легкого прикосновения вашего ребенка. Он говорит, пора, мама. Я включил чайник, завтрак на столе. Я сегодня встал, как мы договаривались, пораньше. Готовился к контрольной. За завтраком отец рассказывает о предстоящем дне. Бабушке, сегодня скользко, ты не ходи в магазин. Напиши все, что нужно купить. Маме. Иди, а то опоздаешь, я уберу со стола. Средняя модель. Первой встала бабушка. Приготовлен завтрак. Встала мама, включает утюг. Гладит брюки сыну и мужу. Будет отца. Отец умывается, завтракает один, уходит молча. Мать будет сына. Сын, еще капельку. Мать обговаривает с бабушкой что-то. Слегка ссорится. Бабушка, ему пора. Внук встает, умывается, молча завтракает, уходит. Негативная модель, скандальный вариант. Антипатия, злость.